Глава сорок пятая. Рассвет приближался с пугающей неотвратимостью, и новые обстоятельства придавали ему особый оттенок. Оттенок крови. Девочка проснулась, и её глазки с ласковой нежностью смотрели на каждого из нас, но где-то в их глубине жил зверь. Как сдерживала его Лукасия, оставалась загадкой. Но ребёнок был действительно хорошим, и он не мог. И ни малейшего намёка на то, что так явственно было в Лиде Леночки и их родственниках, не наблюдалось. Как такое возможно? Я ждала ответа от Корнея, и немного подумав, он сказал: "Возможно. Скорее всего, девочку с рождения поета конитом, и зверь просто спит. Он не может овладеть ею". Вы то же самое говорили о нас. Один из ваших вариантов как раз подразумевал приём оканита, вспомнил я и, услышав наш разговор прохор добавил. Да, это так, но есть маленький нюанс. Никто не знает, когда зверь захочет выйти, и тогда будет очень страшно. Сдерживаемый столько лет, он может повести себя очень непредсказуемо. Ты хочешь сказать, что зверь всё равно выйдет? Танька покосилась на Машеньку. И что делать? Я бы поступил не так с девочкой, Прохор пожал плечами. Если оборотень кусает ведьму, то она может контролировать процесс превращения сама и всегда находиться в здравом рассудке, не замутнённым звериной сущностью. Маша же потомственная ведьунья, обладающая силой и плюс истинно рождённая, неукушенная. Я бы позволил ей быть собой и учиться уживаться с этим. а не глушить невероятную мощь, которая всё равно вырвется с последствиями. «Погоди-ка», — Танька нахмурилась. «Когда мы взяли силу ведьм, то тоже могли контролировать превращение, правильно?» «Не факт. Мы никогда не сталкивались с таким», — объяснил Корней. «И знать этого наверняка нельзя. Маша потомственная ведьма, а вы стали такими колдовским методом, это во-первых». Во-вторых, вы той силой пользоваться ещё не умели, а тут новые, так сказать, способности. Так что мы из будущего предложили единственный вариант, который сработает наверняка». Стук в дверь заставил нас с Танькой подпрыгнуть. Кого нелёгкая принесла? Подруга вытаращила глаза, будто у неё была способность видеть через стены. «Валька, ты дома? Я молока принесла». «Тётка!» Я посмотрела на Машу и Корней, понимающие кивнув, повёл девочку в спальню. Ожившая с молоком припёрлась, буркнула Танька, и Прохор осуждающе взглянул на неё. Не говори так. А что? она пожала плечами. Радоваться должна, что ещё бегает, благодаря нам. Ну ты и язва. Я улыбнулась и пошла открывать дверь. Тётка ввалилась в дом, неся за собой аромат морозца и свежего снега. и её взгляд сразу же переместился на мужскую обувь, стоящую на полке. «Интересно», — протянула она, прищурив глаза. «А что это?» Я чуть по привычке не подкатила глаза, раздражаясь от её неожиданного визита. Сейчас вообще не до неё было. «Где?» — я прикинулась дурочкой. «Туфли?» «Я вижу, что туфли!» — тётка фыркнула и попёрлась на кухню. «Хозяин есть у этих туфель?» Вот оно тебе надо. Я помчалась следом за ней и успела увидеть выражение её лица, когда она обнаружила Прохора попивающего чай. По всему было видно, что он ночевал здесь, и это не ускользнуло от взгляда тётки. Вот так дела. Она поставила бутыль с молоком на стол и уселась на стул. Да тут шуры-муры. Доброе утро. Из комнаты вышел Корней, и у тётки дёрнулся глаз. Валя! выдохнула она, хватаясь за сердце, но, увидев Таньку, появившуюся следом, облегчённо прикрыла глаза. «Я уже не бог весь что подумала! Ой, мама!» Я нахмурилась и уставилась на неё. Что это она могла такое подумать? Когда до меня дошло, я покраснела, а Прохор с Корнеем принялись улыбаться на все тридцать два. «А знаете, и хорошо, что так сложилось», заявила вдруг тётка. «Мужиков в деревне нет холостых, а тут так подфартило». «Или вы для пы...» Она испуганно замолчала, порозовела и быстренько исправилась. «Или вы так, время провести с девками? Я не позволю». «Что это ещё за номера? Надуете их и в город? А они в подоле принесут?» Я прикрыла лицо рукой и застонала, сгорая от стыда. А Танька возмущённо воскликнула. «Да что вы говорите такое?» «Правду я говорю!» Отрезала тётка Клава и так бахнула кулаком по столу, что бутыль с молоком подпрыгнула и чуть не упала, вовремя подхваченная Прохором. И что вы мне ответите? Это уже предназначалось мужчинам, и Корней улыбнулся ей: "Не переживайте, всё будет как положено". Так уже и положено. Она хлопнула себя по коленям. Этих двух уложили, не бось. Калдуны закатились, а я уже была как кумач, мысленно проклиная деятельную родственницу. "Мы с серьёзными намерениями", заверил её Прохор, и, поджав губы, она спросила: "Жениться что ли будете?" "Сразу, как потеплеет", ответил он. И Танька испуганно и радостно стрельнула в него глазами. "Только не в мае", сразу успокоилась тётка. "А то всю жизнь маяться будете. Хотя с такими дурындами оно всё одно". На радостях она даже не попросила чаю и быстро засобиралась. Я догадывалась о причине такой резвости. Тётке не терпелось разнести новость по деревне, и в этот раз я была совершенно не против, лишь бы она быстрее ушла. Это что было? Танька смущённо взмахнула ресницами в сторону Прохора. Что именно? Тот скалился в белозубой улыбке. Ты о свадьбе? Не хочешь, что ли? Хочу, хочу. Танька повисла на нём и, вдруг вскрикнув, замерла, уставившись в окно. Я медленно приблизилась к столу, чтобы увидеть то, что видела она. На улице было пасмурно, и в кухне горел свет, отчего мы были как на ладони. А напротив дома стоял Сергей и смотрел на нас с жутким, полным ярости и ужасных обещаний взглядом. «Он здесь!» — прошептала я, оборачиваясь, и колдуны рванули к двери. Когда мой взгляд снова обратился к окну, за ним уже никого не было. Чёрт, упустили его, прошептала Танька. Это всё тётка со своими свадьбами. Погоди. Меня что-то мучило во всём этом, но я не могла понять что. Что-то не так. Что? Подруга снова посмотрела на улицу. Почему он так смотрел сюда? Наконец до меня дошло то, что ускользало. По идее, он не может знать о нас. «Не знаю», — протянула Танька и схватила трясущейся рукой кружку с остывшим чаем. «Блин, мне страшно!» Мне тоже было страшно, а колдуны не возвращались, хотя покинули дом довольно давно и были раздеты. Неужели что-то пошло не так? Маша не слышно. Я поняла, что из комнаты не доносился детский голос, подпевавший телевизору. Уснула, наверное. Я посмотрю. Танька вышла из кухни, и через секунду раздался её крик: "Валя, девочки нет". Подскочив, я перевернула стул, ударилась мизинцем об угол печки и подвывая бросилась за Танькой. "Как нет?" Пробежав взглядом по комнате, я бросилась в одну спальню в другую, заглянула в шкаф и выдохнула. "Танька, она мои детские вещи надела". Я хранила их всю жизнь, периодически перестирывая и вспоминая уютные моменты своей жизни, в которой ещё была жива мама. Они лежали в большой коробке, на которой было так и написано: "Детские вещи". Вытряхнув оставшееся в ней, я поняла, что Маша надела осеннее пальтишко с вишенкой на кармашке, тёплые штанишки, пушистую шапку из кролика и сапожки с деревянной подошвой. О, господи! Танька растерянно забегала по дому и наконец воскликнула: «Валь, она в окно вылезла!» Я уже натягивала свитер и, просунув голову в высокий воротник, обратила внимание, что на альбомном листе между цветочками и зверушками было что-то накорябано. «Я пошла домой, Маша». «Да что ж за ребёнок! Я чуть не взвыла от чувств, обуревавших меня. Домой она пошла!» «Домой?» Танька тоже принялась одеваться, путаясь в штанинах. «Ну ты посмотри!» «Холодина! Оборотень шастает! Она домой пошла! А-а-а!» В этот момент я её очень понимала, и, соображая умом, что мы делаем огромную ошибку, отправляясь за девочкой, сердцем знала, ведь всё правильно, а как иначе? Представляя, как бедная малышка идёт через заснеженное поле в тонком холодном пальтишке и рваных сапожках, мы припустили так, что за нами змеилась снежная позёмка, а в ушах свистел ветер.